Глава 12. Решающая ночь. Ночью, которая последовала за поцелуем с Жан-Жаком, Жюли долго не могла заснуть. Она пребывала в каком-то лихорадочном состоянии. Сердце билось, как после стометровки, и никак не хотела успокаиваться. Перед ее взором, обращенным в темноту, стояла одна и та же картинка. Глаза Жан Жака, близко близко, широко распахнутые от удивления и растерянности, в миг потерявшие всю свою ироничность и самоуверенность. Его сердце, она вчера отчетливо это слышала, вдруг замерло на одну бесконечную секунду, а потом забилось гулко и наполнено в считанных сантиметрах от ее сердца. Его руки ледяны от волнения. Судорожно схватили ее руки, и она сама была ни жива, ни мертва от ужаса и восторга. Теперь, ночью, Жюли видела все это как наяву. И дело было вовсе не в поцелуе, нет, подумаешь, поцелуй. Сейчас только ленивые не целуются. Суть заключалась в том, что они с Жан Жаком, теперь это было ясно, как день». «Ужасно похожи друг на друга. Не внешне, разумеется, и не в мелочах, а в чем-то главном, самом главном. Да-да, настолько похожи, что других таких схожих людей вряд ли удалось бы отыскать на всем белом свете». «Какой же Анжак внимательный, нежный, надежный и добрый, ироничный и проницательный». И ведь это как раз то, что ценит в себе Жюли. И от этой мысли что-то внутри Жюли теплело, изжималось, теплело от нежности к Жанжаку, жаку изжималось от страха перед новизной и силой этого незнакомого чувства. Жюли то и дело переворачивала подушку так, чтобы верхняя сторона, раскалившаяся под горящей головой, могла остыть, а нижняя уже остывшая. Хоть немного охладило пылающее лицо. То рука, то нога ее выкидывалась из-под одеяла наружу, потому что не могли дольше лежать спокойно, и им нужен был свежий воздух. В такой ситуации не до сна, сами понимаете. Жюли снова и снова возвращалась в мыслях к вчерашним удивительным мгновениям, заново переживала их и никак не могла остановиться. И чудесные мгновения от многократных просмотров не только не тускнели, а наоборот становились все ярче и значительнее, а нежность Жюли все сильнее и глубже. От нежности к Жанжаку жаку щипало в носу и влажнели глаза. — Ну все, все, пора наконец спать. Уже три, нет, четыре часа утра, — говорила себе Жюли. Но не только не засыпала, а наоборот приходило все большее возбуждение. Жюли чувствовала совершенно определенно. К ней пришла любовь. Самая настоящая любовь. Такая, о какой пишут в книгах и снимают кино. В этом не было никаких сомнений. Так вот она, оказывается, какая. Это все очень, очень серьезно. Заснула Жюли только тогда, когда за окном было уже совсем светло. И если накануне вечером в постель Ложилась хорошо знакомая всем Жюли, то утром с постели встал совсем другой человек. И прежней, чувствовала Жюли, ей уже никогда не быть. Жюли жутко волновалась, когда на следующий день после уроков спешила на навстречу жан Жаком. То есть с утра она еще не осознавала всей сложности того, что ей предстоит. и пребывала в приподнятом, почти радостном настроении. Но чем меньше времени оставалось до конца уроков, тем отчетливее она понимала, встретиться теперь с Жан-Жаком будет очень непросто. Ведь это только для Жули все так серьезно. Ведь это она встала утром совсем другой и чувствовала, что Жан-Жак для нее на всю оставшуюся жизнь. А он... Кто сказал, что Жанжак относится к Жюли так же? А вдруг он воспринимает знакомство с ней просто как веселое приключение или как легкую победу? Вот именно, победу. Почему нет? Ведь он такой ловкий кавалер. Стоит только вспомнить, как умело он подкатывал к ней в кино с этими своими руками. И как спрашивал, умеет ли она целоваться. У него, как пить дать, такое приключение не в первый раз. Это же очевидно. и как она взглянет ему в глаза, что скажет, и что он скажет в ответ. Он наверняка с первого взгляда догадается, что она не спала всю ночь, и что с ней что-то произошло. Он сразу поймет, как она теперь от него зависит, и что с ней, как с воском, можно делать все, что угодно. Как он поступит? А вдруг просто посмеется над ней и уйдет довольный, решив, что добился всего, чего хотел? О, Боже, как могла она так легкомысленно вляпаться! И ведь сама, сама, как мотылек летела прямо в огонь. Ходила к стели, сама целовала его. О, безумная, безумная! Переходя через старый мост, Жюли чувствовала, что ноги ее подгибаются от страха. Еще чуть-чуть, и она бы развернулась, чтобы вообще никуда не ходить. Прибежала бы домой и зарылась с головой под одеяло. но ну вот она увидела жанжака он стоял у газетного киоска бледный от волнения осунувшийся после бессонной ночи на его лице считалось смятение граничащее с состраданием жюли даже не успела до конца поверить своим глазам, но каким то шестым чувством определила что и жанжак уже другой что и он ночью пережил что то исключительно важное и прежним Уже стать не сможет. Жанжак увидел ее, жадно оглядел ее лицо и просиял. И весь страх, все сомнения, все глупые мысли, терзавшие Жюли в последние сутки, улетучились в один миг, не оставив и следа.